Триста восемнадцатая, мая «Сын мой, яви соответствие тому, что получаешь. Яви крайнее напряжение соответствия указуемых качеств с желанием и устремлением твоим их уявить в жизни. И если я, твой владыка, нечто утверждаю в тебе, утверждай это и ты всею силу и духа. Задача в том, чтобы из глубин твоей огненной сущности вызвать наружу к проявлению ее огненный потенциал во всей ее мощи. Дерзай, сын мой, ибо сам поддержу дерзновение твое. Смело дерзай на все, чего хочет дух, неисчерпаемой и беспредельной силы его. Все то, кем когда-то ты станешь, уже есть, уже заложено в тебе от начала времен. Надо лишь выявить из глубины утверждаемое явление и закрепить его в применении к жизни. не вызванные из глубин духа, то есть неосознанное, непримененное, останется на спящем, и формула «Вы, Боги, останется мертвой буквы, не понятых вами писаний». Дерзай, но со мною, не останавливаясь ни перед чем и не ограничивая себя ничем. Огненные зерна дерзаний дадут своевременно плод. И не так уж важно, когда, если посев ими сделан. Больше Как можно больше надо успеть бросить зерен в очередную плодоносную волну. Пусть будут малы они, из малого большой растет. Дерзай, сын мой, на все, на что поднимается воля, она спит у людей. Волю твою хочу пробудить к ярому проявлению в жизни. Ответственность будет расти по мере роста воли. Но если, посев этих зерен, со мной совершаешь, то с тобой мы ответственности не убоимся. Меня призывай и в делах, и мыслях, во всем, что творишь, ибо с тобою всегда. Но для того, чтобы действие стало огненным мощным, требуется ярое осознание этого постоянного присутствия моего в духе. С тобою я, сын мой, с тобою, когда заполняются строки тетради огненной записью духа. С тобою я всегда, но осознание твое моей постоянной близости прерывается часто цепью явлений земных. Сознание нить упускает, и тогда ты, как все, такой же, как все, не знающие меня. Но разве ты хочешь, чтобы хотя бы на время собой поступиться ради тех, кто не знает? Ты знаешь и свидетельство имеешь моей близости. Почему же предстояние постоянное не утверждает с тобой в жизни? Говорю, во всех делах твоих действуй совместно со мною, и в больших, и малых. Какие такие дела ты совершаешь, чтобы устыдиться присутствием моего? Не считай ничего малым или ничтожным. Даже малый камушек может сварить в пропасть. Запомни: Нет ни малого, ни большого. Важно все, ибо из больших и малых вещей и явлений соткана и ткется карма твоя. И так как огонь твой является на всем, чего касается сознания и воли, то имеет значение все». и на все нужно правильное, контролируемой воли реакции сознания и так будь со мною во всем что творишь и будешь успешен будь со мною и в письмах которые пишешь и в том что говоришь и что мыслишь словом везде и во всем отрывается от меня хотя бы на время делаешь себя уязвимым для воздействия чужих аур и платишь за это много больше чем платил бы если бы ты был со мною нераздельным Даю поручение на день быть неотрывно со мной во всем, не упуская нити ни на минуту. Прошу отметить потом результаты и сравнить их с теми ощущениями, когда обо мне забывал в суете дел человеческих и обычной работе.